утра помещика. Князю Нехлюдову было 19 лет, когда он из третьего курса университета приехал на летние каникулы в свою деревню и один пробыл в ней все лето. Осенью он, не установившейся ребяческой рукой, написал к своей тётке, графине Белорецкой, которая по его понятиям была его лучший друг и самая гениальная женщина в мире. Следующее переведенное здесь французское письмо. «Милая тетушка, я принял решение, от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтобы посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Ради Бога! Милая тетушка, не смейтесь надо мной. Вы скажете, что я молод. Может быть, точно я еще ребенок, но это не мешает мне чувствовать мое призвание, желать делать добро и любить его. Как я вам писал уже, я нашел дела в неописанном расстройстве. Желая их привести в порядок и, вникнув в них, я открыл, что главное зло заключается в самом жалком, бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Если бы вы только могли видеть двух моих мужиков, Давыда и Ивана, и жизнь, которую они ведут своими семействами, я уверен, что один вид этих двух несчастных убедил бы вас больше, чем все то, что я могу сказать вам, чтобы объяснить мое намерение. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастье этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать Богу. Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения или чистолюбия, и зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная, блестящая и ближайшая обязанность? Я чувствую себя способным быть хорошим хозяином, а для того, чтобы быть им, как я разумею это слово, не нужно ни кандидатского диплома, ни чинов, которую вы так желаете для меня. Милая тетушка, не делайте за меня честолюбивых планов. Привыкните к мысли, что я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша, и я чувствую, приведет меня к счастью. Я много и много передумал о своей будущие обязанности, написал себе правила действий, и если только Бог даст мне жизни и сил, я успею в своем предприятии. Не показывайте письма этого брату Васе, я боюсь его насмешек. Он привык первенствовать надо мной, а я привык подчиняться ему. Ваня, если и не одобрит мое намерение, то его Графиня отвечала ему следующим письмом, тоже переведенным здесь с французского. Твоё письмо, милый Дмитрий, ничего мне не доказало, кроме того, что у тебя прекрасное сердце, в чем я никогда не сомневалась. Но, милый друг, наши добрые качества больше вредят нам в жизни, чем дурные. Не стану говорить тебе, что ты делаешь глупость, что поведение и твое огорчает меня, но постараюсь подействовать на тебя одним убеждением. Будем рассуждать, мой друг. Ты говоришь, что чувствуешь призвание к деревенской жизни, что хочешь сделать счастье своих крестьян и что надеешься быть добрым хозяином. Первое: я должна сказать тебе, что мы чувствуем своё призвание только тогда, когда уж раз ошибёмся в нём. Второе, что легче сделать собственное счастье, чем счастье других. И третье, для того, чтобы быть добрым хозяином, нужно быть холодным и строгим человеком, чем ты едва ли когда-нибудь будешь, хотя и стараешься притворяться таким. Ты считаешь свои рассуждения неприложными и даже принимаешь их за правила в жизни. Но в мои лета, мой друг, не верит в рассуждения и в правила, а верит только в опыт. А опыт говорит мне, что твои планы — ребячество. Мне уже под 50 лет, и я много знавала достойных людей, но никогда не слыхивала, чтобы молодой человек — с именем и способностями, под предлогом делать добро, зарылся в деревне. Ты всегда хотел казаться оригиналом, а твоя оригинальность — ничто иное, как излишнее самолюбие. И, мой друг, выбирай лучше торные дорожки. Они ближе ведут к успеху. А успех, если уж не нужен для тебя как успех, то необходим для того, чтобы иметь возможность делать добро, которое ты любишь. Нищета не нескольких крестьян — зло необходимое. Или такое зло, которому можно помочь, не забывая всех своих обязанностей к обществу, к своим родным и к самому себе. С твоим умом, с твоим сердцем и любовью к добродетели нет карьеры, в которой бы ты не имел успеха но выбирай, по крайней мере, такую, которая бы тебя стоила и сделала бы тебе честь. Я верю в твою искренность, когда ты говоришь, что у тебя нет честолюбия, но ты сам обманываешь себя. Честолюбие — добродетель в твоей лета и с твоими средствами. Но она делается недостатком и пошлостью, когда человек уже не в состоянии удовлетворить этой страсти. И ты испытаешь это, если не изменишь своему намерению. Прощай, милый Митя. Мне кажется, что я тебя люблю еще больше за твой нелепый, но благородный и великодушный план. Делай, как знаешь. Но, признаюсь, не могу согласиться с тобой». Молодой человек, получив это письмо, Долго думал над ним и, наконец, решив, что и гениальная женщина может ошибаться, подал прошение об увольнении из университета и навсегда остался в деревне.